Глава шестая Миссис Больфен вошла в неосвещенный дом. Суббота был день отпуска Фриды. Вопреки своим экономическим привычкам, она безрассудно осветила весь нижний этаж и раскрыла окна. Она чувствовала непреодолимое желание света и воздуха. Но так как она хотела обдумать и сообразить все, С присущей ей ясностью мысли, а кровь все еще стучала в висках, она прежде всего пошла в кладовую на поиски еды. Завтра воскресенье, а субботний завтрак всегда состоял из остатков обеда в пятницу. По субботам она обедала в клубе. Поэтому она не нашла ничего, кроме сухого хлеба и коробки сардин для осуществления своего продуманного научного опыта. Она уже открыла этот деликатес, когда у парадной двери зазвонил звонок. Ее лицо нахмурилось, но она быстро пошла к двери. В конце концов, яд можно отложить, а надо приготовить себе безупречное алиби. Она уже подумала относительно головной боли, и в десять часов, когда она знала, что многие из ее бездетных приятельниц будут дома, предполагала телефонировать им, чтобы приветливо и весело поблагодарить их. Когда, тем не менее, она увидела на крыльце Дуайта Роша, она едва не захлопнула перед ним дверь. «Впустите меня», — потребовал он. «Нет», — она говорила с нежной суровостью, — «не впущу после такой сцены. Да я должна быть более осмотрительной, чем когда-либо. Лучше уходить Хоть я, по крайней мере, буду вне упреков. Ох, он подавил естественные проявления мужского раздражения. Если вы не хотите меня впустить, я и здесь скажу, что хотел. Разведетесь ли вы с этим животным и выйдете ли за меня? У меня дюжины поводов, чтобы добиться развода для вас. Я не разведусь ни теперь, ни когда-либо, миссис Больфем из Эльсинора говорила с надменной непреклонностью. «Само слово мне противно». Потом она добавила приветливо. «Но только не думайте, что я нечувствительна к вашей доброте. А теперь уходите». «Гифнинги живут на углу и всегда рано возвращаются домой». Многие ушли, включая и Больфема. Он испортил вечер. Рош взглянул на нее и скрипнул зубами. «Клянусь небом, я хотел бы возврата времен старых дуэлей». Я бы его вызвал. Если вы скажете хоть слово, я затею с ним ссору по любому поводу. Он носит оружие, и во всем графстве Брабант не найдется суда, который не оправдал бы меня под предлогом самозащиты, а моя совесть терзала бы меня не больше, чем если бы я убил бешеную собаку». Миссис Больфем что-то пролепетало, что ему ошибочно показалось выражением ужаса. Ею овладело искушение. Почему нет? Удобный случай для нее самой, может быть, не скоро представится. Будет совсем в духе Давида Больфема уехать сегодня же ночью на целый месяц. Но соблазн быстро рассеялся. Человеческая натура слишком сложна, чтобы простой смертный мог привести ее к одному знаменателю. Хотя она без угрызений решила по-своему расправиться с мужем, ее совесть возмущалась при мысли втянуть в убийство от такого честного гражданина, как Дуайт Рош. Она захлопнула дверь, зная, что ни один словесный отказ принять подобные предложения не будет более красноречив, и он начал медленно спускаться по лестнице. Но в следующий миг взбежал снова, Прошел веранду и просунул голову в одной из открытых окон. Только одну минутку. Она входила в гостиную и остановилась. «Обещайте, что пошлете за мной, если у вас будет какое-либо затруднение. Ни с кем другим, только со мной. Вы должны обещать хоть это». «Хорошо, я обещаю», — сказала она более мягкой и с улыбкой. «И заприте окна» небезопасно держать их открытыми в такой час я думала закрыть их уходя наверх может быть вы это поймете весь дом казался мне пропитанным запахом табака и виски его запахом его ответ нельзя было расслышать но он с яростью захлопнул окно которое она заперла она же улыбнуласьгося свет вернувшись в столовую она с отвращением подумала о еде но решила поесть, чтобы все пришло в норму. Ей не хотелось говорить с мужем, если он вернется, так как она решила спать наверху в комнате для шитья и запереть дверь. Но лучше всего уравновесить мысли и чувства, поговорив с приятельницами по телефону. В это время телефон зазвонил. Она сначала нахмурилась, но ответила на звонок так же поспешно, как открыла дверь Рошу. К ее изумлению это был голос ее мужа. — Вот что, — говорил заплетающийся голос. — Сожалею. Обещаю не пить больше целый месяц. Сожалею также должен зайти домой на несколько минут. Намеревался не возвращаться сегодня. Думал дать вам время прийти в себя. Представляю себе, что вы взбешены, так как, догадываюсь, вы на это имеете право. Но мне надо быть в Альбане. Политические дела уговорился на сегодня вечером. Должен зайти домой за вещами. Вы не захотите их уложить? Да? Тогда я пробуду недолго. Только соберу все необходимые бумаги. Миссис Больфем ответила тем прежним тоном, тоном жены, который иногда заставлял его стискивать зубы. Я никогда не считал, человек в вашем состоянии, ответственным за свои поступки. Конечно, я уложу ваши вещи. Что еще? Приготовлю вам стакан лимонада с ароматическим аммонием. Вам надо протрезвиться до отъезда. Замечательно. Это рекорд. Добавьте туда еще бромиду. Я у Сэма и, вероятно, пойду пешком, так как нуждаюсь в свежем воздухе». Вы только продолжайте в этом роде, и я привезу вам что-нибудь красивое из Альбани. Мне хочется такую сумочку из модного шифон-вельвета. Не привезете ли ее из Нью-Йорка, деловито сказала она. Я точно опишу, что мне надо, и вложу в ящик с вещами. Отлично, приступайте. В его голосе слышалось глубокое успокоение. И хотя ее ум работал с молниеносной быстротой, а глаза слабо мерцали, она презрительно усмехнулась ребячеству мужчины, когда повесила телефонную трубку. Приготовив стакан лимонаду, она прибавила должное количество аммония и бромида. Обе бутылки стояли в буфете для постоянного употребления. Затем побежала наверх и вернулась с бесцветной жидкостью, похищенной из шкафчика Анны е ученый друг заявил что и одной капли, но так как она была только женщина, то удвоила дозу для верности и поставила стакан демонстративно посередине стола полуоткрытая коробка сардинок и хлеб были совсем забыты, и она снова взбежала наверх на этот раз чтобы уложить платье, которое уже не могло ему пригодиться она проделала эту обязанность жены тщательно не забыв ничего даже того тонического средства для укрепления волос который он втирал в лысеющий череп даже желудочных таблеток коричневых перчаток и детективного романа после этого она подробно описала модную сумочку которую так хотела иметь и записку приколола к его выходному костюму это было ее алиби когда она упаковала все затянула ремнем и отнесла вниз в столовую, то, вернувшись в свою комнату, заперла дверь. Теперь она осозналась, что продлила эти обычные обязанности ради успокоения нервов. Эти вечные мятежники человеческой природы были усмирены, но не были покорены окончательно, и это раздражало ее. Она не боялась, что не будет на должной высоте, когда услышит как внизу в столовой грузно упадет ее мертвый муж. Во всех случаях жизни, была ли она сравнительно подготовлена или они застигали ее врасплох, она бывала хозяином положения. Но ждать, пока свершится предвиденное, было пыткой, и нервы издевались над ее волей. Ряд картин настойчиво осаждал ее мозг снова и снова, своим внутренним взором она видела мужа идущего нетвердыми шагами вдоль улицы вот он распахнул ворота вызывающе хлопнул ими и вставил ключ в дверь она видела его глаза повернутые к освещенной столовой в конце темной прихожей видела как он пил лимонад как он опустился на пол со стуком потрясшим дом она видела себя бегущей вниз произносящие его имя, видела, как она разбивала стака пол, бежала, как безумная, через улицу к гифнингам, и опять и опять все начиналось сначала Она ходила по комнате. Чтобы дать другое направление мыслям, она решила проследить, когда он придет, и, загасив свет, отдернула штору. И сейчас же затаила дыхание. Ее комната была угловая и выходила не только на главный подъезд, ведущий на Ельсинорской авеню, но и в поле налево. Там была большая роща из старых клёнов, где летом, одетая в белое она провела немало приятных часов, сидя с книжкой или окруженная своими друзьями. Деревья с их низкими толстыми ветвями, еще одетыми листвой, бросали густую тень но ее взгляд, бессознательно покинувший пустую улицу, вдруг различил черную тень, двигавшуюся в этой черной, тяжелой полосе мрака. Она упорно наблюдала. Фигура, без сомнения, перебегала от дерева к дереву, как бы выбирая защищенные места или обеспокоенная какой-то непонятной причиной. Мог ли это быть ее муж? набиравшейся храбрости, прежде чем войти в дом и взглянуть на нее. Она знала, что он бывал в подобном настроении, но отбросила это предположение. Он заключил по тону ее голоса, что она была не только измучена, но и настроена очень мирно, и было более вероятно, что он появится на авеню, шумно напевая одну из своих излюбленных песен. Она представила себе его голос. Фрида никогда не возвращалась раньше полуночи, и хотя она входила через черный ход и тихо поднималась по лестнице, она нисколько не стеснялась, если ее видели. Значит, это взломщик. Не могло быть более желанной диверсии. Миссис Больфем вдруг сделалась спокойной и решительной. Это было противоядие для взбунтовавшихся нервов жадностью ожидавших как пиршество этого беззаконного поступка. Такого взломщика можно посоветовать первоклассному любителю убийцы Миссис Больфем набросила свое тяжелое автомобильное пальто, обернула голову и лицо темной вуалью, переложила свой револьвер из ящика стола в карман и проскользнула бесшумно вниз по лестнице. Она вышла из дома через кухню и, обогнув кухню, стояла тихо, пока ее глаза привыкли к темноте. Тогда она еще раз увидела движущуюся тень. Она не решилась пересечь лук прямо от дома к роще, а сделала большой обход позади дома, идя все время по траве, чтобы не шуметь. В две-три минуты она достигла рощи. Тень появилась снова, но было невозможно определить ни возраста, ни пола, хотя по резкому и тяжелому дыханию она заключила, что предполагаемый вор был мужчина. Он, казалось, искусно пробирался к дому, без сомнения намереваясь открыть одно из окон внизу. И она стала подкрадываться к нему с вновь пробудившимся инстинктом. Ноздри ее расширялись. Принятое ею решение убить мужа не взволновало ее, и даже объяснение в любви Дуайта Роша тронуло только слегка. Но эта ночная авантюра, это преследование вора с целью смело приказать ему руки вверх, тотчас разбудило в ней эмоциональные силы высокого напряжения. И вдруг она услыхала голос своего мужа. Он приближался к Альсинорскому авеню по одной из прилегающих улиц и распевал с перерывами, вызванными физиологическими причинами, «Тепперари» — песню, введенную им в обращение за последнее время с целью досаждать своему политическому противнику, американцу немецкого происхождения, и устрашать симпатизирующих Германии. Он шел быстро, как иногда идут подвыпившие люди, Она отступила назад и пригнулась. Обнаружить свое присутствие значит привлечь к вору внимание мужа и удержать обреченную жертву от напитков в столовой. Она увидала, как тень скрылась за деревом. Больфен почти неожиданно показался в свете уличного фонаря напротив своих ворот. И тогда ей казалось, что уже целую жизнь она не может вздохнуть прежде чем ее уши были оглушены резким выстрелом. Ее глаза были ослеплены вспышкой света, и раньше, чем она услыхала, как Больфем издал странный звук, не то стон, не то и коту она увидела, как он схватился за ворот, а потом упал на землю. Она почти не сознавала, что бежит, и еще меньше сознавала, что бежит еще кто-то другой через сад, по направлению к задней ограде. Много часов спустя, как ей показалось, она заперла дверь в кухне. В ее уме, настолько дисциплинированном в обычной жизни, что он редко направлял ее на ошибочное действие, произошло что-то удивительное. Она должна была сейчас же бежать к своему мужу. А вот она дома снова напряженно слушает какой то звук в кухне привел ее в себя она прошла к выходу на заднюю лестницу и резко крикнула фрида ответа не было фрида снова позвала она разве вы ничего не слыхали мне кажется кто то пытался открыть эту дверь ответа снова не было тогда она усмехнулась своему предположению о возможности возвращения Фриды в субботу в восемь часов вечера. Быстро прошла в столовую и вернулась в кухню со стаканом лимонада, вылила его и, основательно выполоска в стакан, отнесла его прочь. Только придя в свою комнату, она подумала, что ей надо было удостовериться, находится ли ключ от входной двери в кухню с внутренней стороны. Но это была только лишь мимолетная мысль. Внизу у ворот уже слышались громкие возбужденные голоса. В одну секунду она сняла и повесила свое автомобильное пальто, переменила платье на халатик, распустила волосы и распахнула окно. — Что случилось? — ее голос звучал решительно, но испуганно. — Много чего случилось! — голос Гифнинга был суров и прерывался. не «Скажите, вы не слышали выстрела?» Двое или трое бежали по направлению к дому. Один из них остановился под ее окном, поднял голову и неопределенно помахал рукой. «Выстрелы! Я слышала! Так часто лопаются шины! Что вы хотите сказать? Что это? Кто?» «Вот следователь!» — закричал кто-то из стоявших у ворот. «Следователь?» Она побежала вниз распахнула входную дверь и стремительно бросилась к воротам. Ее волосы рассыпались по спине. «Кто это? Кто?» — твердила она. «Ну-ну...» — мистер Гифнинг остановил ее и сильно сдавил ей плечо. «Вы не ходите туда и не...» Она надменно подняла голову. «Я не истеричная женщина?» «Кого убили у моих ворот?» «Хорошо», — пробормотал Гифнинг. «Я думаю, вам надо узнать». Это бедный старый Деф. Миссис Больфем стала еще более надменной и минуту стояла без движения. Тогда следователь, один из друзей ее мужа, приблизился и тихо сказал, «Уведите ее наверх. Мы понесем его, он кончился». Мистер Гиснинг слегка подталкивал ее вдоль дорожки, в то время как остальные поднимали согнутое тело и медленно топтались сзади. — Идите-ка к себе и поплачьте как следует, — сказал он. — Я протелефонирую комиком. Думаю, что это должно было случиться. В Доптоне за последнее время разгорелись страсти. — Вы думаете, это преднамеренное убийство? — Похоже на то. — Очевидно, это не самоубийство. Проклятая собака спряталась в рощи. — Конечно, он уже удрал, но мы его найдем все-таки. Миссис Больфем... Медленно поднималась по лестнице с опущенной головой, в то время как тяжелая и недвижимая масса, так ненавистная ей и за последнее время его политическим противником, была положена на диван в гостиной, модернизация которой так его раздражала. Мистер Гифнинг телефонировал Шурину убитого, полиции и гробовщику. Миссис Больфм сидела ожидая неизбежной бомбардировки ее дома и ее ближайшими приятельницами. Уже резкие ноты примешивались к низким голосам мужчин на лугу и валии. Новость, как пламя пожара, перебрасывалась с одного конца Эльсинора на другой.